«Так вот, что он придумал!» Силуян от избытка чувств приплясывал на месте. «Вот это находка, Эля! Выходит, я был прав, прав!» «Думаешь, у него были сведения о том, что здесь похоронен какой-то кранц?» «Все возможно. Кто знает, вдруг наш кранц родом из этих краев. Но не в том дело. Ты подумай, какой находчивый господин!» «Снимаю шляпу. Это тебе самое что ни на есть надежнейшая примета на века, не ни какая-нибудь высокая ель или обгорелый пень!» «И ты полагаешь, что тут вот спрятаны сокровища?» Эльвира носком кроссовки небрежно показала на надгробие. «Я не чародей, конечно, я не могу быть уверен до конца, но как красиво всё сложилось! Ты не можешь не оценить!» «Ещё пока не сложилось!» В голосе Эльвиры по-прежнему звучал скепсис. «Если даже ты прав, и Кранц зарыл своё добро именно под этим камнем, то всё равно твои надежды его найти...» могут не оправдаться. Скорее всего, именно так и будет. Посмотри, здесь уже кто-то копал. И даже не раз». «Мы тоже могли бы попробовать». «Ты совсем свихнулся. Если мы с тобой устроим тут раскопки, а потом что-то найдём, местные жители мгновенно об этом узнают и просто-напросто всё отберут», — заметила практичная Эльвира. «А если не они, то власти? Эти своего точно не упустят. Ведь по закону нам полагается только 25% от найденного. Хотя я и не знаю, чего». Кстати, вот если бы эта земля принадлежала нам, тогда государство оттяпало бы у нас лишь половину. — Это в том случае, если бы мы государство решили сообщить о своей находке, — пробормотал Силуян, который ходил вокруг старой могилы, как кот вокруг клетки с хомяком. — Между прочим, совсем неплохая идея — купить эту земличку. — Старое кладбище? — удивилась Эльвира. — Силуян, ты переутомился. Давай, находясь на земле, взрастившей к гениального философа Канта, относиться ко всему философски предложил Силуян, не обращая внимания на ее пессимизм. «Пусть наш Кранц и не подозревал, что потомки будут раскапывать кладбище, но вряд ли он был так прост, чтобы тупо закопать сокровища под камнем. Только я пока не представляю, как проверить свою догадку. Ты права, стать землекопами незаметно для местного населения нам вряд ли удастся». «Ну, этнографы нашли, что искали?» Внезапно прозвучал за их спинами чей-то негромкий властный голос, и Силуян с Эльвирой одновременно вздрогнули. Быстро обернувшись, они увидели, что буквально в двух шагах от них стоит их давешний провожатый грибник. Правда, вместо корзины у него в руках был пистолет. И никакой ветровки. Резиновые сапоги тоже исчезли. Он был в камуфляжном комбинезоне и высоких черных ботинках на шнуровке. «А в чем, собственно, дело?» – настороженно спросил Сюлаян, инстинктивно загораживая собой жену. «Дело в том, что меня очень интересует все, что тебе известно об этом кладбище». С издевкой в голосе пояснил молодой человек, не опуская пистолета. «Поэтому, господин Космос, Шислер или как там тебя еще, предлагаю выгодную сделку. Ты выкладываешь все, что знаешь, а я за это отпускаю вас обоих на все четыре стороны. Но учти, два раза предлагать не буду». Силуян с Эльвирой затравленно огляделись и только тут заметили, что окружены. Со всех сторон на них молча взирали угрюмые молодые парни в точно таком же камуфляже, как их грибник. И у каждого из них в руках было оружие. Знаменитый писатель печенкой чуял, что попал в серьезный переплет. Ему никогда еще не доводилось бывать в столь опасной ситуации, но он попытался храбриться. «Какого черта? Что вам от нас нужно? Мы же ясно объяснили, что просто осматриваем здешние места. Моя жена пишет научную работу. Кстати, откуда вы знаете мою фамилию? Какая тебе разница? Знаем и все дела» насмешливо отозвался провожатый «Главное, что ты попал в круг моих интересов и находишься под наблюдением с первого дня прилёта, так что не пытайся вешать мне лапшу на уши, понял?» Он слегка повёл в воздухе пистолетом, и Силуян почувствовал, как от страха по спине покатились холодные капельки пота. Тем не менее, сдаваться он не собирался. «Вы напрасно полагаете, что ваши выходки сойдут вам с рук», — заявил Силуян. «Я известный писатель. Многие люди в курсе, куда я направился и где нахожусь. У вас могут возникнуть серьёзные неприятности. Оно вам надо?» «Тимур, он не понимает по-хорошему», — вступил в разговор парень, который до сих пор молча стоял позади своего начальника. У него были бесцветные рыбьи глаза и оскал бульдога. «Давай выбьем ему парочку зубов. Сразу разучатся шутки шутить». Неизвестно, что было бы дальше, но тут поблизости раздался оглушительный треск, как будто великан наступил на сухое дерево и переломил его пополам. Тимур и его команда насторожились и прислушались. «Помогите! Спасите!» Неожиданно изо всех сил завопила Эльвира, однако крик ее, отскочив от надгробных плит, повис в напряженной тишине. «Взять их!» — коротко приказал Тимур, и кольцо вокруг Эльвиры и Силуяна стало медленно сжиматься.